После долгих препирательств Евтушевский открыл дверь, и делегация, провожаемая завистливыми взорами толпы, вошла в достопримечательное отныне жилище Евтушевского. «Хм!» — заметил Балюстрадников и сразу же взялся за яйцо. Он поднес его глазам почти к самому потолку с видом человека, которому приходится по нескольку раз в день видеть свежеснесенные еще теплые золотые яйца. «Не правда ли, э, месье Балюстрадников, — начал подлинник, — это глупо, то, что хочет сделать месье Евтушевский. Он хочет зарезать курицу, которая несет золотые яйца». «Хочу!» — прошептал Евтушевский. За ночь он понял все. Он уже не сомневался в том, что курица начинена золотом, и нет никакого смысла тратиться на ее прокорм и ждать, когда она соблаговолит разрешиться новым яйцом. Председатель общества «Этни Грамотность» Погрузился в размышления. «Надо резать!» — вымолвил он наконец. И в Тушевске, словно бы освобожденный от заклятия, стал гоняться за курицей, которая в бегстве скользила, припадала на одну ножку, летала над столами и билось об оконное стекло. Подлинник был в ужасе. «Зачем резать?» — кричал он, наседая, на геть неграмотность. Геть иронически улыбнулся. Он сел и покачал ногой, заложенной за ногу. А как же иначе? Ведь курица питается не золотом, значит, всё золото, которое она может снести, находится в ней, значит, нужно резать. Но позвольте, кричал порльник. Не позволю, ответил блюстрадников. Спросите кого угодно, и все вам скажут, что нельзя резать курицу, которая несёт золотые яйца. Пожалуйста, под окном вещь колоколамск. Я не возражаю против здоровой критики моих предложений. Спросите Председатель же Артели ударил по оконной раме, как Рауль де Нанджи в четвертом действии оперы «Гугеноты» и предстал перед толпой. «Граждане!» — завопил он. «Что делать с курицей?» И среди кристальной тишины раздался бодрый голосок стоящего впереди всех старичка с седой бородой ниже колен. «А что с ней делать с курицей-то?» «Зарезать!» — кричали все. В таком случае я в долю, воскликнул мисье Подлянк и ринулся за курицей, которая никак не давалась в руки дудочника. В проишедшем замешательстве курица выскочила в окно и, пролетев над толпой, поскакала по бездокладной улице. Преследователь с тукой с головами о раму выбросились на улицу и начали погоню. Через минуту соотношение сил определилось так. По пустой нудной улице, поднимая пыль, катилась курица барышня. В 10 метрах от неё на длинных ногах поспешал человек верста. За ним голова в голову мчались и втушевский сподлинник, а ещё позади нестройной кучей с криками бежали колокаланцы. Кавалькаду замыкал о мадам Подлинник со столовым ножом в руке. На площади барышню, вмешавшуюся в общество простых колокаланских кур, схватили, умертвили и выпотрошили. Золота в ней не было и на грош. Кто-то высказал предположение, что зарезали не ту курицу, и действительно, внешним своим видом барышня ничем не отличалась от прочих колоколамских кур. Тогда началось поголовное избиение домашней птицы. Сгоряча резали и потрошили даже гусей и уток. Особенно свирепствовал председатель общества "Этниграмотность". В общей свалке не разбери их, он зарезал индюка, принадлежавшего председателю общества "Гедеркупожатие". Золотого фарша нигде не нашли. Смеющегося и Втушевского увезли на телеге в психбольницу. Когда милиция явилась в дом Евтушевского, чтобы описать оставшееся после него имущество, с подгнившего бревенчатого потолка, тяжело как гиря, упало и покатилось по полу какой-то круглый предмет, обёрнутый в бумажку. В бумажке оказалось золотое яйцо, точь-в-точь точь как первое. Была и 56-я проба, но кроме этого на яйце были каллиграфически выгравированы слова С Новым годом. На бумажке была подпись: "Передать Эстеив Тушевскому, дорогой сын, эти два яйца всё, что осталось у меня после долгой беспорочной службы в пробирной палатки". когда-нибудь эти яички тебя порадуют твой папа тигрий евтушевский